Глава седьмая. Очнувшись уже утром, я почувствовала себя настолько отдохнувшей и посвежевшей, что даже дикая жара, терроризирующая город, уже в течение нескольких недель не смогла испортить мне настроение. Когда я проснулась, на улице было совсем светло, а под окном слышались звуки, шаркающие по асфальту метлы дворника. Не желая задерживаться в постели, я быстро встала и отправилась в душ, чтобы окончательно проснуться. Поток холодной воды освежил меня и поднял настроение до такой высоты, что я едва не начала петь. Но, слава богу, все обошлось лишь насвистыванием какой-то популярной мелодии. Одевшись, я сварила себе кофе и уселась перед телевизором с чашкой в одной руке, и с сигаретой в другой. Новости, как всегда, были дико скучными, полезной информации ноль, но голос диктора создавал эффект присутствия в доме кого-то живого, кроме меня. Какой-то дотошный репортер все еще вел свой жутко затянутый репортаж из Государственной Думы, когда я, уже полностью готовая к полноценному трудовому дню, Выключила телевизор и, закрыв окна, вышла на улицу. Сегодня бабушки перед подъездом были на своих законных местах. Видать, страшная жара доставляла им меньше неудобств, чем отсутствие возможности перемывать кости всем жильцам дома и обсуждать последние сплетни. Пройдя мимо старушек и не забыв поприветствовать всех разом и каждую в отдельности, Я вышла на пустынную еще утреннюю улицу и не спеша направилась в сторону университета. Я специально сдерживала шаг, спешить было некуда, и мне не мешало бы немного прогуляться. Дороги и тротуары были еще мокрыми. Поливальные машины в последнее время трудились круглые сутки. Опрыскиватели на газонах с легким свистом наполняли воздух мириадами брызг отражаясь в которых солнце создавало малюсенькие радуги. Не пройдя и половины пути, я вдруг почувствовала, что ужасно хочу есть. Оглядевшись по сторонам, обнаружила недалеко небольшое придорожное кафе. Обычно я не хожу в подобные забегаловки, но сегодня готова была повергнуть в прах все традиции и привычки. К тому же мне очень хотелось есть просто нестерпимо, поэтому я быстро перебежала на противоположную сторону дороги и оказалась перед дверью этого милого заведения. Войдя внутрь, я была приятно удивлена скромной, но очень уютной почти домашней обстановкой. Стены обиты бледно-голубыми панелями, столики покрыты чистыми белыми скатертями. В кафе пусто было в этот ранний час. И я заняла самый дальний столик. Бармен, который, по всей видимости, был и официантом, увидев меня, перестал протирать белой тряпочкой высокие стаканы и подошел ко мне. — Что хотите? — спросил он, слегка наклонившись в мою сторону. — Что-нибудь поесть и стакан холодной минеральной воды, пожалуйста. — Холодные закуски или что-нибудь посерьезнее? Принесите какой-нибудь салат и несколько бутербродов с сыром и колбасой, пожалуйста. Я расплылась в самой милой улыбке, на которую только было способно мое лицо. Через несколько минут передо мной стоял салат из кальмаров и тарелочка с бутербродами. Салат оказался свежеприготовленным, а хлеб горячим, и я пообещала себе обязательно вернуться сюда как-нибудь еще. Перекусив салатом и бутербродами, подумав, я заказала себе еще несколько пирожных. Покончив и с этим, расплатилась и покинула гостеприимное заведение. Выйдя на улицу, ощутила непривычную тяжесть в желудке и невообразимую легкость в ногах. Мне захотелось вдруг рвануться с места и помчаться по улице нарочно наступая в лужи и перепрыгивая бордюры. Но, подумав немного, я отказалась от этой чересчур заманчивой идеи и продолжила свой путь к университету легким прогулочным шагом. Дорога от дома до университета городка заняла времени втрое больше обычного, но я была довольна, ведь специально вышла пораньше, чтобы немного прогуляться по утреннему городу. Когда я подошла к университетским корпусам, на улицах было уже полно народу, город ожил, и жизнь в нем потекла по своему привычному деловому руслу. Подойдя к корпусу физического факультета, я немного постояла на крыльце, как бы пытаясь отсрочить начало тяжелого трудового дня. Но стоять так бесконечно было невозможно и глупо. Потому, взяв себя в руки, я потянула за ручку огромной стеклянной двери. Поднявшись к лабораториям, далеко не сразу нашла дверь, которую искала. На двери сменили табличку, стоял новый замок, да и саму дверь перекрасили в другой цвет. Но после некоторых усилий я все же ее обнаружила и заглянула внутрь. Мне повезло. Знакомый очкарик сидел за тем же столом, за которым я его оставила в прошлый раз. Увидев меня, он сильно удивился и даже привстал со стула. Убедившись, что он узнал меня, я вошла в лабораторию и направилась прямиком к нему. — Здравствуйте. Вы меня узнаете? — Конечно. Вы та девушка, что приносила мне фрагменты документации на совершенно невиданную батарею. Удивление на его лице сменилось смущением, и он зарделся совсем как барышня. — Да, та самая. Я подошла поближе и, подвинув к себе первый попавшийся стул, присела. — Мне немедленно нужно с вами поговорить. — Так в чем же дело? Говорите. Он немножко пришел в себя и заметно расслабился. — Скажите, вы наводили справки по той батарее? «Вы их наверняка наводили, не так ли?» ну, «Конечно, наводил. Неофициально только. Он потряс ладонью у меня перед носом. Я просто сделал запрос через интернет. И каков же был результат, если не секрет, конечно?» «Нет. Какой уж тут секрет? Никакого секрета нет. Я ничего не нашел». Ни в одном каталоге мира нет подобной батареи. Ни у нас, ни за рубежом. Как правило, в эти каталоги вносятся даже секретные разработки. Конечно, с измененной конфигурацией конечного продукта и без технологии изготовления. Так что, если бы ваша батарея была запатентована, то она сразу бы попала в каталоги химических источников тока во всем мире. Вы хотите сказать что нынешний ее владелец, имея чертежи и опытный образец батареи, может без всяких помех запатентовать изобретение, то есть, попросту говоря, присвоить его себе. «Да, конечно, но только вряд ли этот человек пойдет на такое». «Почему вы так думаете?» «Нет, подождите, лучше вы мне ответьте на вопрос». «Почему это вы так интересуетесь этим изобретением?» Он посмотрел на меня в упор. «Я подозреваю, что из-за права обладания этой батареей была жестоко убита совсем молоденькая девушка, дочь изобретателя. Я не могла скрыть своего нетерпения и выложила ему все на чистоту. «Ну уже, я ответила на ваш вопрос». «Будьте добры, скажите, почему вы думаете, что человек, завладевший изобретением, не станет пытаться запатентовать его на свое имя?» «Все очень просто. Открытие слишком значимое. Наверняка найдется его истинный владелец или люди, знавшие, над чем работал изобретатель» и они постараются оспорить приоритет вашего незнакомца. Но даже не это главное, главное другое. Человека, сделавшего такое открытие, непременно засыплют предложениями и о просьбе о выступлениях с докладами на научных конференциях, об издании брошюр, статей и книг, о консультациях производственников и так далее и тому подобное. А он не сможет написать по этому вопросу даже маломальской статейки, подготовить даже популярную лекцию. Не сможет, даже если он не просто вор, а вор электрохимик. Ведь он не сможет без настоящего изобретателя воспроизвести весь цикл разработки, технологический процесс. И любой человек, знающий, о чем идет речь, сразу поймет, что он, лже изобретатель. Вот и все. Что же по-вашему он сделает? Я не знаю, что сделает он, но я знаю, что на его месте сделал бы я. Он несколько секунд рылся у себя в столе и наконец извлек оттуда помятую сигарету. Так вот, я бы на его месте продал бы все добро какому-нибудь крупному предприятию. Лучше всего зарубежному или, на крайний случай, совместному. Они разобрались бы, что идет к ним в руки, и не пожалели бы никаких денег. «А, послушайте, да это вы детектив, а не я. Спасибо, вы мне очень помогли». Я немного подумала и добавила. «Может, поможете еще немножко?» «Помогу, только чем». Последите, пожалуйста, за каталогами в ближайшие несколько дней. И если вдруг пропавшая батарейка объявится, позвоните мне. Хорошо? Меня зовут Татьяна Иванова. Вот мой домашний телефон. Если меня не окажется, оставьте мне сообщение на автоответчике. Я протянула ему визитку с номером моего телефона. Хорошо, послежу, доложу. Он слегка улыбнулся, беря у меня карточку. Еще один вопрос. А как, по-вашему, корпорация сможет скрыть свою некомпетентность и потом уйти от ответственности? Ну, во-первых, у крупных корпораций, как правило, бывает большой штат профессиональных инженеров, и они за один день разберут эту батарею на мелкие кусочки. Все изучат и восстановят весь технологический процесс. Потом они запатентуют ее как корпоративное изобретение. И уже никто не сможет доказать, что изобретение ворованное. «Замечательно. Вы гений. Не потеряйте, пожалуйста, мой телефон». Сказала я, глядя, как моя визитка исчезла среди каких-то бумаг и железок в ящике письменного стола. Э, не беспокойтесь. Он еще раз улыбнулся. Если я что-то узнаю, я обязательно вам позвоню. Да... Я встала со стула. Я совсем забыла спросить, а зачем вы мне помогаете? Не зачем, просто так. «Вы очень красивы, а какой мужчина откажет такой женщине в помощи, если женщина к тому же сама просит об этом?» «Ну, что ж, до встречи», — сказала я уже с порога. «До скорой встречи, я надеюсь», — ответил ученый, провожая меня. Честно говоря, после общения с Дыком, знавшим компьютер как бог, Я не совсем доверяла этому техническому гению и даже подумала, не попросить ли мне помощи у Дыка. Он с интернетом управился бы гораздо быстрее, чем этот очкарик. Но здесь была одна заковырка. Дык прекрасно знал компьютер, но ни черта не смыслил в электрохимии. А уж я бы точно не смогла ему объяснить, что именно мне надо найти в интернете. Поэтому оставалось только надеяться на то, что этот чудо-физик все-таки сумеет мне помочь. Раз он разбирается в этих чертовых батареях, по крайней мере, лучше меня и дыка вместе взятых, то ему и карты в руки. Выйдя от своего добросовестного эксперта, я прямым ходом направилась в деканат к моему знакомому секретарю. «Секретарь, милая болтливая женщина, не узнала меня, и мне пришлось второй раз выслушать поток всех городских и университетских новостей разных масштабов и категорий от невинного. А вы слыхали, что у мэра дома крокодил?» До совсем гнусных и мерзких типа «А вы знаете, ректор-то наш еврей?» Он еще жену свою каждый вечер бьет ремнем, а денег у него в банке. Весь город купить можно. И т.д., и т.п. Но как бы там ни было, я стоически выдержала это неизбежное испытание, и наградой мне было сообщение, что интересующий меня Андрей Шилов Студент пятого курса отделения общей физики физического факультета именно сейчас сдает свой последний государственный экзамен. Быстренько записав координаты аудитории, в которой происходило это знаменательное действо, я отправилась на поиски. Поблуждав в переходах старого корпуса с полчаса, я обнаружила то, что искала. А аудитория, наверное, была одна из самых больших в университете и была заполнена народом. После двух или трех неудачных попыток остановить кого-нибудь из пробегающих мимо молодых людей, мне все же удалось задержать одного помельче и прижать его к стенке, чтобы он тут же не свалил. «Скажи-ка мне, братец, а нет ли здесь такого Андрея Шилова?» – спросила я вытянутой рукой удерживая его припертым к стенке. «Да вон он сидит!» — сдавленно пролепетал пришпиленный парнишка. «Где?» «Вон он в первом ряду, в красной рубашке!» Поскольку в первом ряду был только один парень в красной рубашке, я сразу отпустила своего невольного собеседника, освобождая его от дальнейших расспросов. Он тут же унесся в неизвестном направлении, а я, немного постояв у входа в аудиторию, вошла внутрь и скромно пристроилась у стены, затерявшись в толпе студентов и стараясь не упускать из виду Андрея. Ждать пришлось довольно долго. Я уже стала подумывать, не сходить ли мне покурить как все вдруг без видимой причины закончилось, и присутствующие медленно стали покидать аудиторию. Я вышла в числе первых и встала около входа. Через несколько минут появился Андрей. Он шел, оживленно о чем-то разговаривая со своими товарищами. Когда они поравнялись со мной, я негромко окликнула его. Андрей. Он обернулся, ища глазами источник звука, и я помахала рукой. Заметив мой жест, он сказал что-то своим товарищам и подошел ко мне. «Здравствуйте, Андрей!» «Здравствуйте! Мне, конечно, очень приятно, что вы меня знаете, но вот я не могу похвастать тем же». Он был выше меня на пол головы и поэтому смотрел сверху вниз. «Что ж, я представлюсь!» «Меня зовут Татьяна Иванова, я частный детектив». Произнося это, я внимательно смотрела на своего собеседника, но против моих ожиданий он никак не отреагировал на это заявление, по крайней мере, внешне. «Ах, да, я, кажется, догадываюсь, в чем тут дело», слегка растягивая слова, сказал он. Вас, видимо, кто-то нанял в связи с убийством Нади Кузнецовой, и теперь вы пришли задать мне какие-то вопросы. Я ведь верно угадал? Абсолютно верно. Все именно так и обстоит. Мне нужна кое-какая информация. Я уже поговорила с Ирой Новиковой и Ольгой Смирновой, и вот пришла поговорить с тобой. Ты не против? Нет, конечно. Только давайте отойдем. А то здесь уж больно много народу. А давайте выйдем на улицу. Отлично. А то я уже три часа не курил. Мы вышли на крыльцо и остановились с той стороны, где от солнца спасала тень большого ветвистого вяза. Андрей закурил и, выжидающе, посмотрел на меня. Скажите, Андрей. «Вы бывали в гостях у Нади Кузнецовой?» Я задала этот вопрос, даже не думая, что просто надо было как-то начать разговор. И Я решила начать издалека и последить за его реакцией. «Вы уже начали допрашивать меня», — вставил он с мерзкой улыбкой. «Андрей, давай договоримся. Ты поделишься со мной необходимой мне информацией?» а свои шутки оставишь при себе. Договорились?» <свят> «Ладно, ладно, не обижайтесь. Я все понял». В его голосе зазвучали примирительные нотки, но во взгляде была плохо скрываемая угроза. «Да, в свое время я очень часто бывал у Нади». «Вы с ней встречались?» «Да не очень долго, но встречались». «Ты был знаком с ее отцом?» «Видел его пару раз, но я не сказал бы, что мы были знакомы». Андрей затушил сигарету о стену и щелчком пальца послал окурок в сторону. «Скажи, Андрей, а ты знал, чем занимался Александр Иванович?» «Кто?» Он засунул в рот несколько подушечек стимарола и принялся пережевывать их с видом человека, занятого делом всей своей жизни. «Ты что, не знаешь, как зовут отца твоей подружки?» Я была искренне удивлена, хотя, планируя этот разговор, понимала, что для меня же лучше, если я не стану ничему удивляться. «Ах, это Надин отец! А я и не знал, что его зовут Александр Иванович!» «Так ты знаешь, чем он занимался?» «Да какой-то фигнёй!» Небрежно бросил Андрей, всем своим видом показывая, что на свете нет ничего интереснее, чем его ногти. «Изобретал что-то, по-моему». «Разве Надя тебе не говорила, что именно он изобретал?» «Меня начинало бесить его поведение». Да, она и сама толком не понимала. Просто верила, что если что-то изобретал ее отец, то это обязательно нечто эпохальное в науке. Она просто чрезмерно им гордилась. Не знаю почему. С каждой секундой так и подмывала кинуть ему в лицо все то, о чем до сих пор я только догадывалась. Это ж надо. Он даже не знал имя отца своей девушки козел. Но ты-то, наверное, догадывался, для чего предназначались некоторые его изобретения. «Почему вы так решили?» Он казался искренне удивленным. «Но ведь ты физик и должен иметь некоторое представление о технике». «Конечно, это верно. Я имею представление о технике» но только представление и не больше. Я ведь физик-теоретик, а не техник, и ровным счетом ничего не смыслю в разных хитрых приспособлениях. Но ты все же видел изобретение Александра Ивановича, не так ли? Да, видел, но лишь немногие. Хотя, судя по тому, сколько по стенам у него было развешано патентов, «Их было много больше!» Андрей сделал неопределенный жест, как будто разгонял дым рукой. «А Надя тебе не рассказывала о последнем его изобретении, о его последней работе, которую он вроде бы не успел закончить?» Едва задав этот вопрос, я поняла, что чуть было не попало в хитро расставленную ловушку. Парень оказался совсем не так глуп, точнее, вовсе не глуп, а еще точнее, чертовски умен. К тому же у него прекрасное самообладание. «Да, я что-то слышал о нем, но в чем оно заключалось, не знаю. Надя мне об этом не говорила. Наверное, она сама не понимала его сути. Почему ты так думаешь?» Ведь отец мог перед смертью объяснить ей его важность. Я скрестила пальцы в кармане брюк. Да что вы! Она никогда не поняла бы, насколько это важно. Она абсолютно ничего не смыслила в том, чем занимался ее отец. Но ведь это и не ее вина. Вот если я вам сейчас попытаюсь втолковать, скажем, закон Бойля Мариотта, то вы тоже ничего не поймете. А ведь это всего лишь один из частных случаев второго закона термодинамики, и его проходят в школе в восьмом классе. Парня понесло, и его сейчас не остановила бы даже пуля в лоб. Так что же требовать от обычной студентки, к тому же не технической специальности? Она просто не могла ничего понять. Она относилась ко всем его изобретениям очень трепетно, но лишь потому, что это были его изобретения. Она также берегла бы, скажем, его запонки или принадлежащую ему трубку. Для нее они были всего лишь семейными реликвиями. Надеюсь, вы понимаете меня, Таня? «Да, мне кажется, понимаю». Пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы не дать кипевшему в груди восторгу вырваться наружу. К тому же нужно было срочно сменить тему, чтобы не вызвать подозрений, и я быстро добавила. «Но у меня еще один вопрос. Скажите, Надя не давала вам ключа от своей квартиры?» «Ну что вы, конечно, нет». Она никому не давала запасного ключа. У ее матери ключ, кажется, был. Да, ключ, который дал ей муж. И я уверен, что если она бы его потеряла, Надя даже ей не сделала бы дубликата. Тогда, может быть, были случаи с потерей ключей? Надя не теряла их? Может, даже просто на день, а потом нашла? Или у нее украли сумочку, или что-то подобное. Нет, таких случаев не было. Надя всегда очень остро переживала пропажу чего-либо, даже самых мелких вещей. Так что, если бы она что-то потеряла, тем более ключи, она бы рассказала мне. Но мы давно с ней не общались, так что вам лучше спросить об этом у ее подруг Иры и Оли. Ага. Они всегда были неразлучны. И еще у, у ее парня. Не знаю, как его зовут. Они скажут вам наверняка. Но я уверен, что, потеряя на ключи, она тут же сменила бы замок. Ну что ж, Андрей, спасибо тебе за разговор или за допрос, как ты его называешь. У меня нет больше вопросов. До свидания. До свидания, Таня. «Если что-нибудь выясните, сообщите мне, пожалуйста!» Бросил он через плечо, возвращаясь в корпус. На ответ он явно не рассчитывал. Я медленно спустилась по ступенькам, также медленно обошла высокую литую чугунную ограду перед фасадом здания и вышла на улицу. Мне жутко хотелось подпрыгнуть и прокричать какой-нибудь боевой клич, ведь всего лишь каких-то пятнадцать минут назад я чуть не угробила все дело, но вовремя спохватилась и, повернув все в свою сторону, одержала ошеломляющую победу. Андрей, хитрый черт! Ведь когда он сказал, что не знает, как зовут отца Нади, я чуть не взорвалась. А он подливал масло в огонь, в наглую утверждая, что ничегошеньки не понимал из того, что делал Александр Иванович. Это он-то, физик, а ведь он наверняка прекрасно знал, что я уже поговорила со Смирновой и Новиковой, и что они, скорее всего, рассказали мне о том, как Надя показывала им троим батарею. Он хотел вывести меня из равновесия, чтобы я, не владея собой, выдала ему то, что мне известно. Он ведь до сих пор не подозревает, что я знаю все о последнем изобретении Кузнецова-старшего. Но в последний момент я поняла эту игру и переиграла ее на свой лад. Стоило мне предположить, что отец мог объяснить Наде всю важность своего последнего открытия, как я сразу угодила в больное место Андрея. Ведь он даже в мыслях не мог себе представить, что Надя могла понимать значение открытия отца. Изобретение, стоящее диких денег, Способная перевернуть электрохимию, провалялась в ящике стола черт знает сколько времени. И им хвастались, показывали гостям так, как показывают семейный альбом или старые вещи родителей. «Вот это мраморные слоники моей бабушки. Смотрите, эта пепельница принадлежала моему отцу, он сам ее сделал» и тому подобное. И только он, Андрей Шилов, сразу понял, что у Нади в руках величайшее открытие, и его так бездарно пытаются сгноить в пыльном столе. Тут, конечно, остаются некоторые детали, но общая картина преступления ясна. Вот теперь в моей голове все встало на свои места. Роль Андрея Шилова вырисовывалась настолько ярко, что мне почему-то даже стало стыдно за нашу страну, где молодой, без всякого сомнения умный и талантливый физик способен пойти на преступление, даже на убийство. Ведь, ожидая его после университета, хорошая, высокооплачиваемая работа по специальности, Вряд ли он решился бы на преступление, которое может перечеркнуть всю его карьеру. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Ведь не воруют же другие студенты и инженеры. Так что, видимо, он сам виноват. Теперь у меня оставалась одна проблема. Как поймать Андрея с краденным изобретением? Если он что-то заподозрит и избавится от него, если уже не избавился, то доказать его вину будет невозможно. Даже если удастся поймать его с этой батарейкой, то обвинить его можно будет только в сбыте краденого, в крайнем случае в самой краже. Но в убийстве никогда. Преступление было подготовлено идеально. Нет ни малейшей зацепки. Приличный адвокат не оставит от обвинения, основанного лишь на одних косвенных уликах, камня на камне. Боюсь, что и обвинение в краже постигнет та же участь. Но даже в случае, если Андрей понесет наказание за сбыт краденого, то я буду считать, что дело завершило успешно. У меня было много дел дел хитрых, связанных с коммерцией, политикой, спецслужбами и бытовые дела. Но я еще не сталкивалась с противником, который сочетал бы в себе все те качества, которые соединились в Андрее. В свои 22 года он обладал гениальным, могучим, но необычайно жестоким и циничным умом, то, как он продумал, подготовил и совершил преступление достойно уважения, если можно уважать убийцу. Это первое мое дело, в котором против преступника была всего лишь одна единственная, да и то косвенная улика. Ведь я, не веря в виновность Зайцева, просто в качестве эксперимента сделала предположение и проверила его. Чудом мне удалось вызвать Андрея на эдакую полуоткровенность. И все равно, даже если все свидетели и сам Андрей скажут следователю и судье то же самое, что говорили мне, этим уважаемым представителям правосудия ничего другого не останется, как закрыть дело против Андрея за недостатки улик, вернее, за их отсутствием. И все-таки мне было немного жаль Андрея, ведь он все время пытался каким-то образом доказать, что он чего-то стоит. Он постоянно ввязывался в какие-то аферы, об этом говорили и Ольга, и Ирина, впутывался в коммерческие предприятия, посреднические фирмы и также постоянно оказывался в дураках. Его тонкий ум не был приспособлен для подобных дел. Это было все равно, что микроскопом забивать гвозди. Интеллектуальные проблемы, сложнейшие мозговые штурмы. Вот где была его стихия. Здесь он мог бы быть королем.